Проснулся волк поздно и с тяжелой головой. Долго приводил себя в порядок, а постепенно вернулся в кондицию. Позвонил Дятлову. Тот, конечно, машину не пригнал. «Некогда было, Володя. Рано утром на разбой подняли. Она у отдела стоит, а ключи у дежурного. Забери в любой момент». Пошел снег. Большие белые мухи танцевали в воздухе, укладывались в сугробы на тротуаре, и превращались в жидкую грязь на проезжей части. Люди несли и везли елки, уже чувствовалась предновогодняя суета. вольф стало грустно. Почему-то Новый год всегда был для него грустным праздником. Может, от того, что это семейный праздник, а он был одинок. Забрав машину, он заехал в немецкий ресторан «Бавария», заказал столик на вечер. Колеса Форда пробуксовывали, тормоза не держали, часто его заносило. Надо ставить зимнюю резину. Но для этого следует вначале обзавестись собственным автомобилем, гаражом, квартирой. Короче, пустить корни в стылую и негостеприимную московскую землю. Или возвратиться в Тиходонск, поближе к родителям. Но в любом случае придется изменить весь привычный уклад жизни. Он позвонил Софье, пригласил на ужин, предупредил. «Только чтобы от подъезда до подъезда на машине. Вызови такси». «О, у тебя какое-то торжество?» – заинтригованно произнесла она. «Да вроде того». В ресторан Владимир приехал на четверть часа раньше. Официанты в средневековых камзолах, черные дубовые панели, черные потолочные балки, огромные зеркала, в которых отражались белые крахмальные скатерти, белые свечи в желтых бронзовых подсвечниках, красные салфетки, серебряные приборы, фарфоровая посуда». Интерьер и обстановка напоминали старинный замок богатого немецкого барона, возможно, вампира. Ожидая Софью, волк волновался больше, чем в барсханской засаде, но виду не показывал и старательно разыгрывал графа Монте-Кристо. Он раскованно сидел у стойки бара, потягивал баварское пиво и смотрел в большое зеркало за спиной бармена, в котором отражалась входная дверь. Софья появилась ровно в шесть. Как всегда чистенькая, аккуратная, изящная, она с интересом принялась осматриваться по сторонам. Метродотель встретил ее, что-то спросил и повел к заказанному столику. Волк с кружкой в руке поднялся навстречу. «Тебе здесь нравится?» Она кивнула. «Да, очень респектабельно». «Ты сегодня шикуешь?» Волк усмехнулся. «Все относительно». Он вытянул вперед тяжелую, ярко разрисованную кружку. Знаешь, что это? Конечно. Пиво. Баварское пиво. Когда-то для моего отца, да и для других русских немцев, оно было символом жизненного успеха. Выпить баварского означало достичь высшей ступени жизненного успеха. Потому что в СССР такого не было, и отведать его можно было, только выехав в Германию. А это для многих означало высший жизненный успех Теперь же оно продается в каждом ларьке, а потому утратило значение символа. Обычное пиво, каких много. Они сели за столик. Официант зажег свечи и принес толстые книги в кожаных переплетах. «Это меню?» — удивилась Софья. Волк важно кивнул, хотя тоже видел такое толстое меню впервые в жизни. Софья выбрала рыбу и белое вино. волк к ней присоединился. Официант уточнил рада на гриле» и «Мозельское». «Конечно», — кивнул Волк. Разговор не клеился, и они сидели молча, вяло перебрасываясь необязательными словами. Софья рассказала, что генерал Чучканов опять в командировке, а Волк сообщил, что бросил работу. Наконец принесли аппетит на зарумяненную рыбу и вино в вытянутой бутылке. Официант наполнил бокалы... Свет свечи подчеркивал золотистый цвет напитка. «За что выпьем?» — спросила Софья, поднимая свой бокал и рассматривая его на фоне пляшущего желтого огонька. «За твой успех? Догадываюсь, что тебе все удалось». «Давай», — согласился Волк. «Давай сначала за мой успех. А потом выпьем за то, что мне удалось выжить, несмотря на предательство друзей». «Такая у тебя, наверное, профессия». Неожиданно согласилась софия сделав пару глотков вина. Волк не понял, то ли Софья так цинично признается в своем предательстве, то ли просто философствует о привратностях судьбы наемника. Но уточнять не стал. В середине застолья не время выяснять отношения. Вначале следует завершить трапезу. Хотя итальянские мафиози убивают свою жертву именно в разгар обеда, У них считается, что лишение жизни в момент удовольствия причиняет особое мучение. Однако, хотя Волку и приходилось убивать людей, он не был итальянцем, не был мафиози и не собирался убивать Софью. На десерт с помощью официанта Волк заказал вишневые штрудери с лимонным сорбетом и сладкое десертное ледяное вино. «Теперь выпьем за чудесное спасение, когда киллер ждал меня в подъезде» поднял бокал Владимир, за то, что ему не удалось меня убить. «Как убить?» — встрепенулась Софья. «Вот так», — ответил волк, и, изобразив двумя пальцами пистолет, прицелился Софья в лоб. пах и все. Впрочем, даже без «бах» у него был глушитель. «Какой ужас!» «Но самое ужасное в том, что предают только свои». — Самые родные и близкие люди, которым полностью доверяешь. Волк делал вид, что ест и пьет, но штрудель казался бумажным, а вино горчило. — И кто? — Кого ты имеешь в виду? — растерянно спросила София. — Тебя. — Меня? Горло перехватил спазм, и волк уже не мог даже имитировать еду. Он полез в карман и положил на стол телефон Сержа. «Узнаешь?» «Да, то есть нет. Есть много похожих телефонов?» «Это он прислал киллера. Но он не знал, где я живу. А ты знала!» Чтобы подчеркнуть свое спокойствие, волк отпил ледяного вина. Оно было откровенно горьким. «Ну и что, что я знала?» «А ты загляни в телефон. Посмотри, исходящие, входящие...» «За последние четыре дня он позвонил тебе двенадцать раз, а ты ему восемь. Регулярный радиообмен между разведгруппой и центром». «И что же тут страшного? Он давний знакомый, живем в одном городе, иногда перезваниваемся». «Иногда перезваниваетесь, иногда трахаетесь. И ты по дружбе навела его на меня. Хотя, надеюсь, ты не знала, что пособничаешь в убийстве». «Ты невозможен! Давай спросим у Сержа! Позвони ему!» Она оборвала фразу, глядя на лежащий на белоснежной скатерти телефон. Сейчас его нахождение здесь имело зловещее значение. Волк криво усмехнулся. «Лучше ты позвони. Девятый раз!» Официант принес счет. Волк, не глядя, напихал купюры в кожаную обложку, Встал и швырнул на стол крахмальную салфетку. «Будь здорова, красотка! Надеюсь, ужин тебе понравился». Выйдя из ресторана, Владимир сел в ожидающие на остановке такси и назвал свой адрес. Он весь дрожал, то ли от бешенства, то ли от обиды. Стискивая кулаки, он вспоминал разговор с софией анализировал каждое ее слово, интонацию, выражение лица, Как человек, машущий кулаками после драки, он запоздало придумывал, что надо было еще спросить. Как лучше сказать, чем загнать ее в тупик, расколоть, чтобы она призналась в своем предательстве. Неужели она его действительно предала? Единственный близкий человек. Снова пошел снег, присыпая охлажденную землю пушистым белым покрывалом. Компактный аккуратный «Рено» уверенно вцеплялся шипованными шинами в скользкую дорогу. Дворники прометали на доснежном лобовом стекле смотровые полукружья. Водитель направил на стекло горячий воздух. У волка зачесался бок, и тут же раздался нежный голосок татуированной Софьи. «Да никакая она не предательница! Может, проболталась по глупости, может, он специально хитростью выведал, но что не хотела этого сто процентов!» — Хотела, не хотела, роли не играет, — зло проскрепела русалка. — главный результат. — Под дуру косит, дешевка, — поддержала ее женщина с креста. — Нет, ментовские прокладки всякие бывают. Тут надо серьезный разбор делать, — рассудительно сказал кот. — Или посадить на перо и голову не ломать, — выруглся пират. Волк задумался. — А может, она действительно не виновата? Мало ли бывает в жизни совпадений, но почему тогда она не ответила убедительно и четко, не развеяла все сомнения? Может, от того, что не привыкла к допросам? Конечно, если вколоть ей сыворотку правды... Фу, что за глупость. Еще предложи экстренное потрошение. А если она ни при чем? Тогда он оскорбил бедную женщину до глубины души, испортил ей вечер. Нет, на такой ноте расставаться нельзя, — «Надо сгладить неоправданную резкость». «Меняем маршрут, шеф», — сказал Волк. «Давай быстренько на Таганку. Улица широкая, шестьдесят восемь». «Как скажете». Водитель невозмутимо сбросил скорость у светофора и юркий автомобильчик сноровисто свернул в переулок. Софья тоже ехала в такси расстроенная. Водитель поглядывал в зеркало, как красивая женщина кусает губы и трогает блестящие глаза — уголком белоснежного платка. Конечно, это не из-за неприятностей на работе, а из-за ссоры с любовником. Такая красотка просто не может не иметь любовника. Она буквально источает привлекательность и сексуальную энергию. Эх, мне б такую. «Остановите у метро!» — внезапно попросила она, когда поездка приблизилась к концу. Сверкнули тормоза. Женщина расплатилась и направилась к ночным киоскам. Водитель с интересом смотрел ей вслед. Короткая шубка, облегающие брюки и ботинки на высоком каблуке подчеркивали стройность фигуры. — Хороша Маша! — да не наша! — крякнул таксист и, включив передачу, резко рванул с места. В киоске свежий хлеб Софья купила горячую булку и привычно нырнула в полумрак жилых дворов. Завтра с утра можно не выходить из дома, а готовить обед для Николая Павловича. Он как раз должен вернуться к полудню. Как нехорошо получилось с Володей. Она вроде не говорила Николаю его адрес. Во всяком случае, специально не говорила. Может, проболталась? Парни ревновали ее друг к другу, и теперь вот что получилось. А что получилось? То — Да уж точно, что ничего хорошего. — Откуда у Володи корин телефон? Неужели? Да нет, о таком даже подумать страшно. Погруженная в свои мысли, она не заметила темную фигуру, которая бесшумно появилась за спиной и двинулась следом, как привязанная, постепенно сокращая расстояние. Так охотник скрадывает дичь. И хотя на асфальте обычно не охотятся, в этом движении была опасная целеустремленность и неотвратимость чего-то страшного.